Он остановился, побежденный своим собственным волнением. «Как мне жаль вас!» — сказала принцесса. «И как виновны те, которые, завидуя вашему величию, составляют заговоры против вас! Это люди, близкие ко мне, те, кого я возвысил, кого осыпал благодеяниями. Это ваш муж, это королева! Ах, если бы я была королевой, как я была бы счастлива!» с какой гордостью разделила бы я вашу славу, с какой преданностью посвятила бы я себя осуществлению этих геройских планов, чтобы и мне также иметь дело в благословениях и восторге Франции. Генрих подошел к принцессе и судорожно схватил ее за руку. — Если бы вы были королевой, — сказал он. Он не прибавил больше ничего. Она дрожала, как лист. В своем увлечении она высказала тайну своей мечты, которой она любила предаваться, и которая возбуждала в ней силу и безропотность. Восторженность короля, странный тон, которым он произнес «Если бы вы были королевой», все пугало ее. Не произойдут ли от этого очень важные события и какие? Ее страх еще увеличился, когда портьера в глубине галереи вдруг приподнялась, и вошла Мария Медичи, бледная, как мрамор, с глазами, сверкавшими гневом. Мария Медичи бросила на принцессу взгляд ненависти и, обернувшись к королю, ошеломленному этим неожиданным появлением, сказала... Я полагаю, что не поступаю нескромно, прерывая разговор Вашего Величества с принцессой Канде. Я слышала, что эта юная советница подавала Вашему Величеству советы о политике королевства. Вы подслушивали? Я слышала. Я, кажется, здесь у себя. Стало быть, вы не ездили в Сен-Жермен? Должно быть, нет. Вы разве считали меня в отсутствии? Отец Катон сказал мне. Он ошибся. Позвольте мне найти странным, что вы выбираете ту минуту, когда думают, будто я уехала из Парижа, чтобы приходить сюда, в мои комнаты, к вашей любовнице. Король, которого удивление сначала ошеломило, выпрямился. Он схватил за руку принцессу Канде, которая гордо приподняла голову при этом оскорблении и сказал «Нет женщины во Франции, которую я уважал бы более и которая имела бы более прав на наше уважение. Я требую, чтобы ее уважали повсюду все, даже королева». Удивленная и несколько испуганная этим торжественным видом Мария Медичи ответила с сарказмом. «Так вот, как вы влюблены! Я этого не знала, но буду помнить. И сделайте хорошо, потому что вы вспомните в то же время, что возле меня, недалеко от престола, есть женщина с сердцем великим и благородным, которая не вступает в союз с моими врагами, которая не хочет моей погибели, но которая мечтает о величии моем и Франции. Француженка, По происхождению и по духу, Которая страна благословляла бы, Если бы я посадил ее возле себя на престоле. Чтобы она сидела на престоле? Вы насмехаетесь или сошли с ума? Я сошел с ума только в тот день, Когда вызвал издалека чужестранку, Миллионы которые вам понадобились. Король не отвечал. Он обратился к принцессе. «Пойдемте, я провожу вас до кареты». Дрожа от яростного взгляда Марии Медичи, принцесса колебалась, и король прибавил. «Разве вы не видите, что нам расставили здесь гнусную засаду?» Принцесса поклонилась Марии Медичи, которая презрительно повернулась к ней спиной, и вышла за королем. Она до того растерялась, что едва расслышала, как король прощаясь с нею самым почтительным образом, сказал «Не пройдет и двух дней, как вы получите известие от французского короля». Вильруа, начальствовавший над телохранителями в этот день, был немедленно позван и проводил принцессу до кареты. В это время Генрих быстро прошел в свой кабинет, где Сюли и Бассампьер Ждали его возвращения с некоторым беспокойством. К ним присоединился Малерг. Узнав, что случилось, он улыбнулся с довольным видом и сел в углу, бормочав полголоса стихи. Когда Генрих вернулся, Сюли, отставший в продолжительной короткости от церемониального этикета, не мог удержаться от любопытства. — Ну что случилось? — спросил он поспешно. Я видел ее. Это была ловушка. Кажется, хотели нас застать невзначай. Ловушка. Я так и думал. Но дело повернулось иначе. Эта женщина с благородным, великим сердцем. Я сделаю ее королевой. Королевой? Скричали в один голос Сюли, Басампьер и Малерк. Ну да, я велю уничтожить ее брак а ваш также уничтожу. Это невозможно. Это очень легко. Придется возвратить приданное этим медичи, застонал Сюли. Возвратим. Я предпочитаю миллионам этих иностранных торговцев женщину, которая истинно меня любит, которая понимает меня, которая будет помогать моим замыслам. Но нам нечем будет возвратить, «Ну, не Будем воевать!» Этого было уже слишком для мудрого Сюли, который откинулся на спинку кресла и поднял руки к небу. «Боже милостивый! Какое новое безумство!» «Сюли, вы забываете всякое уважение. Это не безумство, это намерение до того серьезно, что Малерб сейчас отправится к Вирею и начнет с ним переговоры. Поэт смутился. «Извините, государь, но я сочиняю стихи в честь божественной красавицы. Вы оставите ваши стихи неоконченными, но вам заплатят из моей шкатулки, все равно как за стихи оконченные». «О, в таком случае...» Сюли, оправившись от изумления, твердил свое... Уничтожить брак, но для этого надо иметь причины. Принц не вступал в свои права. Это, по крайней мере, говорят. Но ваш-то брак. У вас нет тех же причин. Разве вы забыли о кончине? Разве я не имею уверенности, что моя жена хочет меня убить? Ведь она участвует во всех заговорах. Вы это знаете так же, как и я. Но и из-за нее... Они не допустят, чтобы папа согласился. Мы обойдемся без папы, если он будет чинить препятствия. Мы вернемся к Кальвину. Но это будет опровержением всей вашей политики. Моя политика состоит в том, чтобы жить как можно долее, чтобы не оставлять Францию на произвол чужестранцев, которые погубят ее и разрушат здание, воздвигнутое с таким трудом. Моя политика требует, чтобы я имел около себя людей, истинно привязанных ко мне, а не врагов, желающих моей смерти. Сюли на этот раз не отвечал. Только после продолжительного молчания он заговорил опять. Я боюсь, государь, чтобы из всего этого не произошли большие несчастья. Чужестранцы заняли так много места, Что выпроводить их будет нельзя. Мы выпроводим их. Неправда либо, Сампьер? Ты думаешь, так, как я? Да, государь. Однако, ты также отступаешь? Я не отступаю никогда. Но когда вы пригласили меня отказаться от руки девицы Демон Маранси, вы дали мне понять, что имеете относительно принца планы. Планы другие. Какие планы? Что вы хотите оказать ему честь, которой для себя я не дорожил. Ну? А он не удостоится ее. И это неприятно тебе. Поставьте себя на мое место. Вы оказываете ему несправедливую милость, отказываясь для него от планов, от которых не хотели отказаться для меня. Король улыбнулся. «Будь спокоен, ты отмщен. С ним случится теперь иная неприятность». «Ну, господа», — прибавил Генрих, обращаясь к Сюли и Малербу, — «это решено, не правда ли? Мы поведем это дело быстро и секретно, в особенности секретно». Сюли пытался опять возражать. «Ваше Величество, хорошо ли вы обдумали?» «Мое Величество обдумало все». Все. Это большое неблагоразумие в том положении, в каком находимся мы. Господин Десюли, трус и не смеет решиться. Я не трус, но я также и не влюблен, и в мои лета занимаюсь прежде всего политическими интересами. Господин де Сюли в его лета должен бы иметь настолько здравого смысла, Чтобы понять, что удаляет престола шайку итальянцев, он освобождается от ожесточенных врагов, которые стараются погубить его вместе со мной. Это соображение произвело на мудрого министра сильное впечатление. Он не ответил ничего, и все разошлись, дав клятву служить заговору. Глава 25. Пока заговор короля устраивался в Лувре, Кончини и герцог Эпернунский разговаривали в комнате за лавкой два ангела. «Канде не решается, он колеблется», — с досадой говорил итальянец. «Это бессмысленный и слабый ребенок, который сам не знает, чего хочет. Мы никогда не сделаем из него ничего. Надо насильно выдвинуть его вперед». «Делай, что можешь. Принцесса в Лувре. Дело идет о том, чтобы вызвать между нею и королем встречу, которая произвела бы огласку. Канде не любит своей жены. Только глупое тщеславие, безрассудное упрямство побуждают его защищаться так энергично. Если он не решится выступить, мы должны повернуть наши батареи в другую сторону». Взять другое знамя. Жаль, это было хорошо. Послушайте, кажется, стучаться. Бенуата осторожно отворила дверь. У нее был испуганный вид. Добрые господа, пришла какая-то женщина под вуалью и шепотом сказала мне пароль. Впустить ее? Кончини взглянул на пернона. Пароль? Дама? Это может быть только она. Приведите ее сюда, — сказал Эпернон Бенуати. Кончини казался раздосадованным. Я все боюсь, что эта Генриетта де Антрак заведет нас слишком далеко. Он замолчал и вскрикнул от удивления, когда вошедшая дама приподняла свою вуаль. — Королева? Вы пришли сюда? — Я должна с вами говорить. Мне сказали, что вы здесь, и я пришла. «Что такое случилось? Неужели король...» «Еще живеханек, но в Лувре новости. Мы оставили короля вместе с девочкой. Они думали, что я в отсутствии, а я подслушивала за портьерой. Все переменилось. Он разлюбил ее? Напротив, он любит ее больше прежнего, но дело-то переменилось». Девочка взялась за политику, она стала льстить всем его причудам, его тщеславию, и он хочет теперь сделать из нее французскую королеву. Но ведь это невозможно, понадобится двойной развод. Он добьется его. Когда я показалась, было уже слишком поздно. И так эта бесстыдница вместо того, чтобы служить нам, губит нас. Я вам говорила, что на нее нельзя надеяться, но вы хотели продолжать. Кто же мог предполагать? Надо прежде всего решиться на что-нибудь и действовать. Вот почему я пришла к вам сюда. Был бы очень простой способ, коротко намекнул герцог Эпернонский, помешать королю исполнить его планы. Человек мой все еще в Ангулеме. Мария Медичи пожала плечами. «Вы знаете, что слишком рано. Я еще не коронована». «Коронование прежде всего», — перебил Кончини. «Без этого ничего делать нельзя». «Но почему не возьмет он ее себе в любовницы?» «Любовницу мы всегда могли бы преодолеть». Старческая прихоть. Его прильстили невинные гримасы-жеманницы, Чтобы он совестился, быть не может. Говорят, что когда черт состарится, он делается отшельником. Остается только одно – поскорее удалить принца и принцессу. Но это разрушение всего нашего плана. Мы попали на ложный путь, наши проделки обратились против нас. Надо выпутаться, как сумеем. А в особенности поторопиться – потому что король поспешит. Сегодня же предупредим Канде. Завтра принцесса не может оставаться в Париже. Если муж не увезет ее, надо ее насильно увезти. О, он увезет, он ревнив. Его ревность ни к чему не послужила нам до сих пор. Он сам не знает, что делает и чего хочет. Невозможно было предвидеть, что подобная фантазия придет в голову королю. Но позвольте, для двойного уничтожения брака потребны важные причины. Их найдут. Этот проклятый Сюли очень находчив. Надо помешать. Шшш! Слышите ли голоса? Эпернон приложил ухо к двери. Это ничего. Красавица Марьета спорит с мужем. — Кто это Марьета? — спросила королева племянница старухи Бенуаты, резвая мещаночка, муж который занимает место казначея в доме Канде. Имя Канде воротило их к прежнему разговору. Они продолжали беседовать с воодушевлением. В это время в лавке Мариетта и ее муж продолжали ссориться. «Нет», — говорил Жан, — «я не сделаю этого». «Сделаешь?» «Не сделаю», — «Это продолжается уже слишком долго, и я не хочу заниматься этим ремеслом». «Каким ремеслом?» «Послушать тебя, так подумаешь, что дело идет о дурном поступке». «Это дурной поступок – помогать жене обманывать мужа». «Ты с ума сошел? Кто обманывает мужа?» «Просто надо доставить жене, которую преследует муж, совет, предупредить ее, что у нее есть друзья». Замужняя женщина не должна иметь друзей. Ты не знаешь, что говоришь? Извините, я это знаю как нельзя лучше. Нет, не знаешь. Я уверяю, что это не... Довольно. Хочешь или нет доставить эту записку, так как доставлял другие? Раз, два... Не хочу. Это грех. Опять начинаю. Раз, два, три... Все еще нет? «Все нет». «Хорошо». Марьетта направилась к двери. Не сделала она и трех шагов, как Жан остановил ее за рукав. «Куда ты идешь?» «Тебе какое дело?» «Для меня это дело большое. Я хочу знать, куда ты идешь». «Я иду к тому, кто сделает для меня то, в чем ты отказываешь мне». «К Бессампьеру». «Конечно». Он, по крайней мере, никогда ни в чем не отказывал женщине из страха сделать грех. Жан почувствовал холодный пот на висках. «Какой грех? О каком грехе говоришь ты? Бо сам Пьер не отказал тебе сделать грех? Тот самый, о котором мысль так пугала тебя сейчас. Марьета, ты не уйдешь отсюда! Уйду! Не уйдешь! Уйду!» «Даже если я запрещаю тебе? Даже если ты запрещаешь мне?» Жан до того оторопел, что выпустил руку жены. Мариетта дошла до двери, остановилась и медленно вернулась к мужу, который все оставался неподвижен на том же месте. Она сделалась кротко и спокойно. «Жан, мой добрый Жан, если ты сделаешь то, о чем я тебя прошу, я не уйду». «И не увижусь с Бессампьером». Он смотрел на нее, смягчившись, но ничего не говорил. «Ты сам виноват», — продолжала Марьетта. «Для чего ты не стараешься угождать мне?» «Я не могу. Ты хочешь заставить меня сделать дурное?» «Опять!» «Решительно я вижу, что от тебя ничего ожидать нельзя и что я должна обратиться к другому». «Нет, я не хочу». В таком случае я сделаю это сам. Но если ты совестишься, мой бедный Жан, я найду способ. Нет, говорю тебе. пьер сделает с удовольствием. Нет, я сам за это возьмусь. Однако, если ты находишь в этом дурное... Жан колебался. Наконец взял письмо, которое ему подавали и с видом безропотности запрятал его в свой большой карман. Мариета смотрела на мужа с насмешливой улыбкой. — Хорошо, вот ты, наконец, теперь образумился, муженек. Я довольна тобою и в награду позволяю тебе поцеловать меня. Жан не дал повторить себе этого два раза. — Ступай скорее, — сказала Мариета с нетерпением. Надо отдать немедленно. Но Жан сделался требовательнее. Я хочу еще кое-что. Ну, поцелуй меня еще раз и ступай. Нет, я желаю другого. Чего еще? Обещай, что в мое отсутствие басампир не придет сюда. Опять это ребячество. Это не ребячество. Обещай мне серьезно. Ну, хорошо. Чтобы сделать тебе удовольствие, обещаю. И ты не пойдешь на свидание с ним. Опять? Обещай мне, и я уйду спокойно. Уйду сейчас. Ну хорошо, я не увижусь с ним. Жан отправился поспешно. Ему хотелось поскорее освободиться от этого письма. Он дорогу сильно упрекал себя за свое желание угодить. Но Марьета угрожало ему услужливым бассампьером, если он не послушается. При этой одной мысли холодный пот выступал у него на висках. Он до того был погружен в свои печальные размышления, что у двери отеля Канде наткнулся на какого-то господина, выходившего из носилок, и чуть было не сбил его с ног. Тот поднял страшный крик, так что прибежали все лакеи. Когда он успокоился, то потребовал, чтобы его тотчас же провели к Вирею. Вирей жил в доме принца. Он работал за столом, заваленным книгами и бумагами, когда ему доложили о прибытии посетителя. Он назвал себя... Точно так, это господин Малерб. Малерб. Это посещение, совершенно неожиданное в отеле Канде, могло скрывать только какое-нибудь важное событие. Верой поспешно встал и бросился навстречу поэту. Обменявшись первыми приветствиями, они сели друг против друга. Прошло несколько минут, прежде чем Малерб решился начать разговор. «Я знаю, что вы пользуетесь полным доверием его высочества» и поэтому я приехал от имени короля говорить с вами об одном намерении, которое... которое... Словом, об одном намерении. Я слушаю вас. Вы знаете лучше меня, что союз принца с девицей Демон Маранси не составил счастья супругов? Увы, не составил, ответил Верей. Ни Гименей, ни Амур не осветили их союза своим факелом. «Это что такое?» – спросил Малерб. «Это стихи из поэмы, которую я сочиняю». «Ну, я не поздравляю вас». «Что?» «Я говорю, что не поздравляю вас с вашим факелом». «Я вам замечу, что по латыни...» «Какая же это латынь?» «Ведь вы намерены писать вашу поэму по-французски». «Вы говорили...» перебил Верей, обидевшись. Что король имеет намерение. Король, как глава французского дома, обязан наблюдать, чтобы принцы крови не возбуждали огласки своим поведением. Ему известно, что в городе начинают насмехаться над несогласием принца и принцессы. Я вам замечу, что в этом виноват сам король. Каким образом? Мы способны понимать друг друга с полуслова, господин де малерб Нельзя не пожалеть о том, что из стишонок, повторяемых всем двором, любовь короля сделалась гласной. Вера им Из стишонок? — повторил Малерб обиженным тоном. Из стишонок. Ну да, из-за каких-то ничтожных стихов. Аранта, Алкандр. Из-за стихов. Желал бы вам быть их автором. Благодарю за честь, я ею не дорожу. А я горжусь. Эти-то стишонки, как вы выражаетесь, мои, и, кажется, они стоят каких-нибудь других стихов. Не все думают так. Я приехал сюда не за тем, чтобы рассуждать о моих стихах, которые отличаются неоспоримой красотой, а чтобы сообщить вам, что король – Намерен прекратить огласку разводом. Верей, обрадовавшись своему преимуществу, не хотел отказаться от спора. «Я вижу с удовольствием, что вы не хотите защищать ваших стихов. Их защищать нельзя». «Нельзя! А я думаю, что их вовсе не нужно защищать». «Мнения бывают разные». Вы, кажется, говорили, что король хочет хлопотать о разводе. Точно так. Погасить факел, как вы сказали бы, вероятно, в вашей поэме. Сказал бы непременно. Ваша воля. Еще бы. Хотел бы я посмотреть, кто может мне помешать. Изящный вкус, может быть. Я не спрашивал вашего мнения о моих стихах. Так не надо было мне их читать. А вы разве никогда не читаете ваших стихов? Мои стихи хороши и не могут опасаться критики. Говорить всякий может. Я приехал сюда не за тем, чтобы выносить ваши дерзости. А я принял вас не за тем, чтобы учиться у вас писать стихи. Хорошо, в таком случае я ухожу. Я вас не удерживаю. Не желаю сказать вам «до свидания». «Я сам этого не желаю!» Малерб величественно вышел, и в ту самую минуту небольшая дверь напротив той, в которую вышел Малерб, отворилась, и вбежал Эпернон с испуганным видом. «Что вы сделали? Вы отпустили его?» «Педант! Осмеливается уверять, что мои стихи...» «Я слышал! Знаю! Успокойтесь, Верей! Позовите его!» Дело идет о вещах очень важных. Позвать его? Да, бросьте ваши поэмы, я знаю все. Он приехал с переговорами от имени короля. Хотят развода. Это правда, я помню. Это очень важно. Все наши дела зависят от этого. Планы принца, королевы. Но что же делать? Забудьте на минуту, что вы поэт, любезный Верей. «Позовите Малерба сюда и заставьте его говорить!» «Вы правы!» Верей бросился с лестницы вслед за Малербом и догнал его в ту минуту, когда он садился в носилки. Малерб был взбешен и не хотел ничего слушать, но Верей решил не выпускать его. Слова Эпернона ужасно напугали Верея. Он предчувствовал важные события, и хотя это стоило ему многого, он пожертвовал своими стихами. Он объявил не без гримасы, что был неправ, что стихи его никуда не годятся, и что автор вздохов Алкандра – величайший поэт во Франции. Малирб, внезапно смягчившись, удостоил сознаться, что если стих с факелом не отличается изящным вкусом, то, по крайней мере, напоминает оборот латинских стихов и согласился вернуться в отель Канде. Эпернон ушел. На этот раз между поверенными короля и принца не было уже речи о стихах, и они не спорили, а разговаривали целых два часа с запертыми дверями. Только Малерб уехал, как Верей побежал к принцу. Он имел такой испуганный вид, что лакеи, привыкшие видеть его серьезным и торжественным, догадались, что случилось какое-то событие. Слухи об этом распространились во всем отеле и скоро даже в квартале. Но никто не знал, в чем дело, и предположением не было конца. Наиболее распространившиеся слухи состояли в том, что король посылал одного из своих приближенных вызвать принца Канде на дуэль и что при наступлении ночи они будут оспаривать с оружием в руках прелестную Шарлотту де Монмаранси. Самые мужественные поместились напротив двери в надежде видеть, как выйдет принц, последовать за ним до места битвы и присутствовать при этом любовном поединке. Принц в это время все сидел в заперти с Виреем. Он не ужинал. Несколько раз человек, поступ которого показывала знатного вельможу, прятавшегося в складке большого плаща, являлся в отель и старался добраться до принца. Но было отдано строгое приказание, и его не впустили. Несмотря на принимаемое им старание не быть узнанным, лакеи легко узнали герцога Эпернонского. Зеваки, толпившиеся в окрестностях, в убеждении, что этот таинственный человек король, пошли за ним следом. Не без труда удалось ему, однако, освободиться от этой свиты, но он более уже не являлся к принцу в этот вечер. Глава 26. На другое утро очень рано принц выехал в Карете вместе с Виреем и отправился в арсенал. Сюли очень удивило это утреннее посещение. Он со своими секретарями составлял отчет положения финансов. Он так удивился, что отпустил секретарей, не кончив начатой работы, чего не случалось никогда, даже в те дни, когда король приезжал прямо с постели искать советов и утешений у своего старого друга. Канде давно показывал ксюли холодность, очень походившую на неприязненность, и сам министр, не стесняясь после последних событий, характеризовал своей грубой откровенностью политическую роль, которую играл сын бывшего соперника Биарнса. Это неожиданное посещение, если не объяснялось каким-нибудь важным происшествием, должно было скрывать засаду. Сюли ждал объяснений принца. Они были коротки. Канде напомнил в выражениях, колкость которых, несмотря на свое притворное спокойствие, он скрыть не мог, преследование короля. Он рассказал о посещении Малерба и объявил об отъезде принцессы в Мюре. Сюли слушал спокойно и старался угадать цель этих неожиданных признаний. Конец рассказа заставил его навосклить уши. «Уехала? Когда?» «Вчера вечером». «Вчера? Как это возможно? А мы ничего не знаем». «Разве у вас есть шпионы? Разве вы имеете привычку узнавать все, что происходит у меня?» Сюли закусил губу. «Нет-нет, я не то хочу сказать, но этот внезапный отъезд... Знаете ли, что этот отъезд наделает нам больших затруднений, возбудив снова гнев короля. Ведь вы согласились, чтобы принцесса жила при дворе. Тогда не было речи о разводе. Но развод не изменяет ничего. Напротив, изменяет многое. Присутствие при дворе принцессы и мое может теперь быть причиной неприятной путаницы. Сюли посмотрел на принца с подозрительным видом. «Вашему высочеству известно, что я не имею власти давать вам позволения удаляться от двора. Об этом следует просить короля. Я знаю, что вы имеете всесильное влияние на короля, который слушается ваших советов. Если я сам буду просить отпуска у его величества, он мне откажет непременно» а по вашей просьбе даст. Позвольте мне спросить вас, имеете ли вы намерение противиться разводу? Обязанность принца крови предписывает мне повиноваться королю. Сюли желал, чтобы принц объяснился категорически и дал полное согласие на планы короля. Он приступал к этому несколько раз, но принц которого без сомнения научил Верей, все ограничивался неопределенными обещаниями повиновения. Сюли наконец решился прямо приступить к вопросу и ясно объяснил, что без сомнения король согласится на просимый отпуск только с условием тотчас начать переговоры о разводе. Доведенный до крайности Канде объявил, что охотно соглашается на развод, что оставит Верея в Париже для переговоров с теми, кому поручил это король, и будет ждать в Мюре, что они решат. Взамен этого торжественного обещания Сюли обязался передать просьбу принца Генриху и похлопотать о разрешении. Когда Канде уехал, Сюли немедленно отправился в Лувр, первый раз за 20 лет забыв свои финансы, и предоставив своим секретарям кончить работу. Слуги не помнили, чтобы видели его когда-нибудь в подобном волнении. Он нашел короля, любующегося портретом принцессы. «Новости, государь!» «Какие новости?» «Говори!» «У меня был Канде». Сюли рассказал, как все было, не пропустив ни одной подробности. «Что вы думаете, государь?» – спросил он в заключение. «Я думаю...» «А ты думаешь что?» «Нет, вы прежде скажите». «Я думаю, что все это очень хорошо». «Хорошо, хорошо. Это зависит...» «Объяснись. Если вы хорошо понимаете, что скрывается в этом положении, и если воспользуетесь этим...» Остается, как мне кажется, только одно – согласиться на его просьбу и тотчас начать переговоры о разводе в Риме и в парламенте. Да, но это еще не все. Остается сделать еще кое-что. Скажи же прямо, что за таинственности. Вы не даете мне времени объясниться. Ты сам не объясняешься. Извините, я объясняюсь очень понятно. Вы сами не хотите меня понять. Вот несносный человек. Говори скорее. Вы хотите знать, что следует сделать? Да, да, да. Пошлите сейчас 20 человек ваших гвардейцев с капитаном догнать Канде, если он уже уехал в Мюре. Арест? Нельзя сказать, чтобы именно арест. Что же это? Право не знаю. Вежливое приглашение занять помещение на несколько недель в одном из королевских замков. В каком? Да хоть здесь же, в Париже, в Бастилии. Вот именно Бастилия годилась бы. Стало быть, все-таки хочешь ареста? Пожалуй, и ареста. Я не стану придираться к слову. Сюли, посмотри на меня. В порядке ли у тебя голова сегодня? «Арестовать принца крови без всякого предлога». «Без предлога? Без предлога. Разве теперь нужен предлог для ареста?» «Непременно не нужно. Но все-таки нужна цель. А тут есть ли цель?» «Моя цель очень проста. Принц приготовляет нам какую-нибудь штуку. Эта внезапная покорность скрывает ловушку». Если он вдруг стал просить у нас позволения удалиться, это значит, что он издевается над нами. Ручаюсь вам, что он способен уехать один без позволения. Это правда. Я также думаю, что эта притворная покорность скрывает какую-нибудь хитрость. Он хочет для чего-нибудь выиграть время и бежать. Остается только удержать его под замком, чтобы ему не пришла охота бежать слишком далеко, и пока он будет сидеть в заперти, устроит развод. Фи, ты мне предлагаешь не рыцарские меры. Хороши дела настроили вы с вашим рыцарством. Я вам говорю, что у этого человека дурные намерения и что он сыграет какую-нибудь штуку. Ведь вы любите принцессу? Люблю ли «Обожаю!» Ну, он замыслил против нее какое-то вероломное намерение. Дай бог, чтобы ему не удалось помешать разводу. Стало быть, ты теперь согласен на развод? Да, я обдумал, и не прочь выгнать этих проклятых иностранцев. Ну вот и прекрасно. Наконец я опять нахожу в тебе самого старого и самого верного из друзей моих. Благодарю, государь. Но повторяю вам, не позволяйте принцу уехать, а то случится несчастье. Послушай, Сюли, я очень тебя люблю. Ты всегда был предан мне. Ты часто подавал мне прекрасные советы. Но в делах сердечных, рыцарских ты ничего не смыслишь. Опять говорю, что ваше рыцарство не внушает мне никакого доверия. И уж, конечно, Оно не помешает планам, которые принц составил относительно своей жены. Он не осмелится ничего сделать с ней. Я накажу его. Я сделаюсь рыцарем принцессы. Слышишь ли ты? Если он осмелится употребить насилие над нею, я вызову его на дуэль. Хороша угроза. Да, вызову. Я уже давно мечтаю о том, чтобы сразиться с этим изменником этим гонителем. Государь, я чрезвычайно уважаю вас, но позвольте мне в свою очередь задать вам вопрос. В порядке ли сегодня голова вашего величества? Как ты смеешь? Это уже слишком. Не будь ты сюли, я велел бы для тебя приготовить помещение в Бастилии. Благодарю. Но если, ваше величество, потрудитесь обдумать слова, которые вы произнесли, Вы можете убедиться? Я убеждаюсь только в том, что ты употребляешь во зло мою старую дружбу. Послушать тебя, так я говорю только глупости. Поверьте мне, государь, мое предложение внушено вам благоразумием, а ваше намерение мое внушено мне честью. Похитить жену у мужа? Где же вы видите тут честь? Честь, господин Десюли, состоит в том для истинного дворянина, чтобы завоевать свою даму, а не насильно захватить. Захватить надо не ее, а мужа. Хороша разница. Что скажет история, узнав, что я без причины запираю в тюрьму мужей, любимых мною женщин? То же самое, что скажет, узнав, что вы жените принца в крови на девушках, в которых вы влюблены в надежде. Неправда, ничего подобного не было. Не вы виноваты, если надежды ваши не сбылись. Притом в вашей жизни бывали подобные грешки. Вспомните. Что было прежде, теперь не значит ничего. С этой новой любовью начинается новая жизнь. Я уже не тот. Я мог прибегать к средствам не совсем деликатным, чтобы завладеть любовницей. Но когда дело идет о той, которая должна сесть возле меня на престол... Повторяю, государь, не об этом идет речь. Надо защитить ее от притеснений мужа. Будьте уверены, что принц замышляет что-то недоброе. Я хочу наказать его за это с оружием в руках. уже вы теперь затеяли турнир. Не турнир а смертельный поединок. Это вбили вам в голову ваши рыцарские романы. Вы воображаете себя паладином. Вы забываете, что вы король и пережили уже возраст странствующих рыцарей. Какое это имеет отношение к моему возрасту? Перестанем об этом говорить. Оставим даму, оставим рыцарство. Я теперь говорю с государем. Что же ты говоришь ему? Подождите, вы не даете мне времени продолжать. Ты сам не подвигаешься. Еще бы, вы беспрестанно прерываете меня. Ну, что же ты говоришь государю? Я говорю ему, пожалуйста, государь, обратите внимание. Да я же слушаю со вниманием. Ведь это очень серьезно. Скажешь ты, наконец, что говоришь государю? «Я говорю государю. Принц окружен врагами престола и Франции, побуждающими его поднять против вашего величества знамя бунта. Его притворная покорность в эту минуту скрывает какое-нибудь намерение, может быть, побег за границу. Не надо допускать его до этого, потому что подобное дело наделает нам серьезных хлопот». Король слушался вниманием. Сюли видел в его молчании поощрение и продолжал. «Безопасность государства требует, чтобы мы арестовали его». Но Генрих не дал ему кончить. «Нет, Сюли, это невозможно. Никто не поверит политическим опасностям. В этом аресте увидят низость любовника. Я не могу». Как угодно вашему величеству. Но если начнутся политические затруднения, знайте, что я указывал вам способ избегнуть их, обеспечив свободу принцессы». «Вспомню. Но будь спокоен, не случится ничего. Канде слишком труслив для того, чтобы осмелиться принять какое-нибудь решение. Его принудят, его заставят двинуться». «Нет». Я не боюсь ничего. То услышит вас Господь, государь. Глава 27. Два дня сряду вечером басомпир шатался около малого моста. Но красавицы Мариты он не видел. Лавка казалась брошена. Два ангела качались над дверью с меланхолическим видом и жалобно скрипели. Бассампьер не смел расспросить соседей, боясь быть узнанным или возбудить подозрения. На третий вечер, когда он вернулся, дом показался ему чернее и пустыннее прежнего. Он, не останавливаясь, прошел по малому мосту. Потом, подождав с четверть часа на берегу сены и видя, что Марьетта не показывается, вернулся назад. Уже было поздно прохожие становились редки. На этот раз Басампьер пошел вдоль стен, так, чтобы пройти под двумя ангелами, пляска которых в этот день имела характер почти веселый. Дверь лавки была полуотворена, огня не было. Басампьер остановился и ударил себя по лбу. Тройной дуралей! Вместо того, чтобы скитаться по улице, Мне следовало бы прийти пораньше и заглянуть сюда. Бедная Мариета, наверное, ждет меня. Он осторожно осмотрелся по сторонам и, не видя никого, проскользнул в узкое отверстие. Два ангела воспользовались легким порывом ветра, чтобы исполнить оживленное па, которое могло означать или сильную радость, или добродетельное негодование. Бессампьерр Сначала шел ощупью в темноте. Он позвал тихим голосом. Никто не отвечал. Он достаточно знал местность, чтобы найти дорогу. На цыпочках направился он к лестнице, которая вела в первый этаж, и начал подниматься, ругаясь потихоньку и несколько раз оступившись. Но труднее всего было найти дорогу наверху. Где Марьетта ждала его? Направо, налево, если он ошибется и в темноте попадет в комнату старой тетки. Эта мысль до того испугала его, что он немедленно ретировался и хотел уже спуститься с лестницы, когда услыхал звук голоса, какое-то невнятное бормотание, а из-под двери приметил слабый луч света. Это возвратило ему мужество и надежду. Он пошел в ту сторону, протянув руки. Наконец наткнулся на полуотворенную дверь. Мариета! сказал он. Он не слышал ответа, который, по его мнению, должна была дать ему молодая женщина, а потихоньку отворил дверь и сунул голову. Громко засмеявшись, он хотел было отпустить какую-то лотарингскую шуточку, Но голос замер у него в горле, и волосы стали дыбом. Вместо зрелища, которого он ожидал, он увидел в комнате, освещенной двумя факелами, белую кровать, на которой лежал труп, покрытый саваном. Возле кровати на коленях стоял капуцин. Он дремал, бормоча молитвы. Басампьер Бо был суеверен и чуть было не лишился чувств. Но хохот его уже разбудил капуцина. Вообразив, что слышит хохот сатаны, пришедшего за душой покойника, он схватил крапильницу и, махая ею, кричал «Изыди, сатана! Подойди-ка, если смеешь!» Басампьер не дал ему времени схватиться в рукопашную с злым духом. Он повернулся и бросился к лестнице. Испуг лишил его всякой осторожности. Он свалился с лестницы и думал только о том, как бы поскорее выбраться на улицу. Но посреди лавки ему вдруг загородили дорогу. В полуотворенную дверь виднелся свет. Бассампьер мог различить перед собою четырех человек в грозной позе и видел блеск обнаженных шпаг. «Кто там?» — закричал грубый голос. «Отвечайте сейчас!» «Кто вы? Что вы делаете здесь?» Вместо ответа Бассампьер сделал два шага назад и обнажил свою шпагу. «Отвечайте!» — закричал снова грубый голос. «Или вас убьют!» Нельзя было терять времени. Надо было смелостью заменить невыгоду своего положения. Бассампьер поручил свою душу Богу и бросился, как бешеный, нанося удары направо и налево, как попало. Он тотчас приметил, что неприятели оторопели при этом неожиданном нападении и с усиленным мужеством стал продвигаться к двери. Шпаги стукнули, брызнули искры, Бассампьер услышал слабый крик, и одна шпага тяжело упала на землю. Без сомнения, Он ранил в руку одного из нападающих, но теперь некогда было размышлять. Он воспользовался легким смятением неприятеля, чтобы отыскать выход. Он бросился вперед, описывая круги своей шпагой. В три прыжка был он у дверей, но два раза почувствовал в теле холодное железо. Увидя перед собой человека со шпагой в руке, Два проходившие гражданина убежали с громкими криками. Бассампьер вздумал было просить у них помощи, но, услышав, что их зовут, они побежали еще скорее. Дверь лавки шумом затворилась. Никто из нападавших на Бассампьера не вышел на улицу. Бассампьер, несколько успокоившись, вложил шпагу в ножны и удалился большими шагами. «Что случилось?» Где была Мариета и ее муж? Кто этот покойник? Кто эти таинственные нападающие? Знали ли они, с кем имели дело, или напали на него случайно? Бассампьер знал от Мариеты тайну собраний в лавке ее тетки, и потому видел теперь в этом происшествии непростую случайность. «Тут замешан кончине», — повторял он машинально. Он дошел до Лувра, погруженный в размышления. Ему пришло в голову все рассказать королю. Было уже поздно, но как приближенный он мог входить к королю во всякое время дня и ночи. Двор представлял необыкновенное одушевление. Несколько носилок стояло у лестницы, которая вела в покое короля, среди толпы слуг, шепотом разговаривавших с дежурными швейцарцами. В ворота медленно въезжала с торжественным скрипением тяжелая карета сюли. По лестнице беспрепятственно поднимались и спускались курьеры, число телохранителей было увеличено, и дежурный капитан Вильруа явился в полном мундире. Это волнение, показывавшее какое-то важное происшествие, усилило волнение Басампьера. Он успел пробраться в кабинет короля. Генрих прохаживался большими шагами, опустив голову на грудь, скрестив руки за спиной. Королева сидела бесстрастно в углу. За столом находились канцлер, президенты Дету и Жаннен в мундирах. Несколько далее стояла со смятением на лицах группа придворных. Начальник стражи разговаривал шепотом с молодым человеком в мундире стрелка, а старик по имени Лефевр, известный всему двору, бывший учитель принца Канде, рыдал, сидя на стуле. Король, проходя мимо него, остановился. «Вы умеете только плакать!» «Ах, государь, это для меня жестокий удар! Я никогда не считал моего воспитанника способным, Король пожал плечами. «И так вы не знаете ничего?» Не ожидая ответа, он повернулся спиной к старику, который расплакался еще сильнее, и подошел к канцлеру. «А вы еще не раскрывали рта?» Канцлер вскочился с испугом при этом резком тоне. «Нет, государь. Стало быть, у вас нет никакого мнения?» «Мое мнение, государь, что принц...» послушался дурных советов. Неужели? И что он нарушил все свои обязанности? Генрих топнул ногой и вспылил. — Это вы придумали сами, господин канцлер? — Сам, государь, — отвечал канцлер, совершенно растерявшись. — Я прошу у вас совета, а вы отвечаете мне вздор. — Но, государь, К счастью для бедного канцлера дверь отворилась, и появился Сюли. «Наконец!» — скричал король. «Вот этот человек выручит нас из беды!» «Я поспешил, государь. Вы знаете, принц, что такое?» Уехал в Нидерланды, увез с собою жену и переходит к испанцам. «Что я говорил вам вчера, если бы вы послушали меня, государь, Он был бы теперь в Бастилии. Пожалуйста, без упреков. Теперь поздно. Я не упрекаю. Я выставляю на вид. Довольно. Слушаю. Как же это узнали? Их проводник Лаперьер, чтобы не подвергаться моему гневу, прислал ко мне своего сына, который служит у меня в стрелках. Король указал на стрелка, который поклонился красне. «А нельзя ли догнать?» — спросил Сюли. «Нет», — ответил Стрелок. «Они уехали из Мюре сегодня утром, и до рассвета будут уже на границе Нидерландов». «Скажи твое мнение, Сюли, твое мнение!» — вскричал король, который опять начал ходить по комнате. «Мнение! Вы думаете, что это так легко?» «Все эти господа уже высказались». Я не так находчив. Позвольте мне подумать до завтрашнего утра. Это вздор! Ты сейчас должен говорить. Поверьте, спешить не надо. Утро вечером мудренее. Я подумаю. Нет, нет, сию минуту! Дайте мне по крайней мере пять минут. Пять, не более. Тишина снова водворилась. Слышались только вздохи короля, звуки марша, который Сюли барабанил по стеклу, устремив глаза на звезды. «Пять минут прошло! Ну!» — закричал король, не перестававшись смотреть на часы. «Ты придумал?» «Да», — сказал Сюли, обернувшись. «Что делать?» «Ничего». «Как ничего?» «Так, ничего». «Что это значит?» «А то, что лицо-то это само по себе неважное» и никто не обратит на него внимания.